Глава седьмая. Лея. «Спасибо, Лея», — сказал Марк и так протянул мое имя, что я поразилась. Так оно еще не звучало. Стою и смотрю на него, не зная, что сказать еще. Зачем мама мало того, что пригласила его к нам, так еще и оставила наедине? Его присутствие... Меня уже не так пугало, как раньше, но вызывало другие чувства. Волнение. — Пожалуйста, — ответила тихим голосом. — Очень вкусно, — сказал Марк с легкой улыбкой. — Чего себе не положила. — Неужели стесняется? — Я в этом сомневаюсь. Уже заметила, каким он может быть наглым. Даже его поведение в универе об этом говорит. «Нет аппетита», — ответила ему, а сама думала, куда деться. Чтобы не выглядеть глупо, присела за стол напротив парня. Марк замер и перестал есть, все внимательно наблюдая за мной, а мне от этого изучающего взгляда становилось не по себе. «Ты голодная». Съешь хоть маленький кусочек. Сказано было таким тоном, что я даже не нашлась с ответом. Да и откуда он знает, что я соврала ему? Я была голодная. Я всегда очень хочу кушать, когда получаю стресс, а мы неплохо так повздорили с мамой. Самое странное, почему она его впустила, раз не хочет продавать дом его родственнику? Пока размышляла, Встала из-за стола и отрезала себе небольшой кусочек пирога, налила чаю и вернулась обратно. Все делала молча. — Ты меня боишься? — спросил Марк очень спокойным голосом, что очень раздражало меня. — Еще чего? — тут же воскликнула. Я уже не боялась, скорее опасалась. — Вот и хорошо. Я тебе тут лекции принес с первого курса. Могут пригодиться. Мария Степановна очень требовательная, поэтому лучше не прогуливай ее пары. Давал наставление. — Ой, спасибо тебе, Маркуша! — услышала за спиной голос матери. Даже поморщилась от ее уменьшительно-ласкательного обращения. У парня же даже мускул не дрогнул. — Леи пригодятся эти лекции. — Вот что с ней? Раньше никогда не лезла в мою жизнь, в отношения со сверстниками, а тут я сама в состоянии справиться. Меня эта ситуация не просто напрягала, а возмущала. А я, по-вашему, сама не могу справиться? Решила не молчать. Я достаточно неплохо училась в школе. В универе не собираюсь сдавать позиции. Забери свои записи, сама справлюсь. Подтолкнула тетради и, встав, направилась на выход. Лея. — воскликнула мама, недовольна моей невоспитанностью. Да, я опять проявила свой характер, что делала очень редко. Забежала в свою комнату, закрыла вновь свою дверь на ключ и пошла на балкон. Мне он очень нравился. Наверное, это единственное место в доме, где я себя чувствовала уютно. Но вот зачем она постоянно лезет? Снизу послышались шаги. Я, как и в прошлый раз, Скрылась из виду, но сама могла подсматривать и слышать. Мама извинялась за мое поведение, на что парень махнул рукой и мило так ей улыбнулся. До этого я ни разу не видела его улыбки. Потом Марк что-то тихо ей сказал, так, что я не разобрала ничего. Но когда он поднял на меня свой взгляд и подмигнул, я так испугалась, что, дернувшись в сторону, чтобы скрыться, приложилась плечом об угол. Ель сдержалась, иначе бы точно взвыла от боли, обнаружив себя. А когда вновь вышло из укрытия, он взволнованно смотрел на меня. «Неужели понял, что я ударилась?» — промелькнула мысль. Меня вновь удивляло поведение Марка. Он для меня был большой загадкой — которую уже хотелось разгадать. Попрощавшись с мамой, он ушел. А я отправилась в комнату посмотреть, что там с плечом, потому как болела очень сильно. Ура, выходные! Я их ждала с нетерпением. С мамой мы так и продолжали спорить по поводу продажи дома. Я пыталась уговорить ее. Она меня обвиняла в бестактности, что так нельзя поступать с данными обещаниями. Понимаю, что это плохо нарушать данное слово, но мы живем в современном мире. Дом не представляет собой большой ценности. Мам, я на прогулку, крикнула, пробегая мимо нее. Мне позвонила Таша, пригласив меня прогуляться в парке. Там они собираются компанией. Я не стала отказываться, раз придется жить в этом городе, нужно привыкать. Хотя так и не смогу смириться с несправедливостью. «Не забывай! Я сегодня в ночную!» — крикнула мне мама вдогонку. А я, уже схватив куртку, бежала в сквер недалеко от нашего университета. Город я еще плохо знаю, поэтому Таша меня встретит именно там. «Привет!» — воскликнула девушка, привлекая к себе внимание. «Привет!» — ответила, когда уже подруга подошла ближе. «Пока шли в парк, где нас уже ждали ребята», Таша рассказывала последние новости, чтобы я была в курсе дела. Мне эта девчонка нравилась, с ней весело, и мы хорошо ладили. Она никогда не лезла в душу с расспросами, и я уже к ней привыкла. Прогулка была просто супер. Ребята показывали мне достопримечательности и интересно рассказывали. Мы много смеялись над шутками. Также меня расспрашивали, откуда я и почему приехала в этот городок. Отвечала общими фразами, не вдаваясь в подробности. Домой вернулась очень поздно, пришлось брать такси. Как только закрыла калитку, проверив все замки, быстро пошла в дом. Я до сих пор неуютно чувствовала себя, находясь в доме. Может, это мои тараканы в голове, а может, дом меня не принял. Хотя во все паранормальное я не верю сделав себе горячий чай отправилась в единственное место в этом доме, где чувствую себя спокойным в комнате было прохладно, ведь за окном осень, а я забыла закрыть балконную дверь решила включить электрический камин, который поставила на всякий случай пока включала его, заметила что некоторые вещи не на своих местах могла конечно и ошибаться, но было Внутреннее ощущение, что я права. От страха мороз пробежался по коже. Неужели кто-то забрался в наш дом?